Глава пятая Меня проводили в комнату на втором этаже. Не ту, в которую меня водила Лаура, другую. Огромные апартаменты с видом на усыпанный цветами сад. И у меня захватило дух от великолепия, представшего перед глазами. А меня сложно удивить. «Сбегать не советую». Голос Амбала раздался сзади, и я отвернулась от окна, к которому подошла, и искривилась «Шёл бы ты отсюда, Валера! Меня твой наниматель утомил!» Устало вздохнула, и мужик растерянно моргнул. «Я отдам!» Попугаем проговорил, и я стянула с ног шпильки, блаженно прикрывая глаза. «Да хоть, Ева, иди уже!» Явно не ожидая такого обращения от пленницы, мужик с конфу